Письмо шестидесятое Владимиру Григорьевичу Черткову, 1885 год, октябрь одиннадцатого, Ясная Поляна. Получил ваше второе письмо, дорогой друг, не успев ответить на первое. Очень радует меня ваша забота о деле, о картинах. Примечание первое и второе. Буду стараться, пока жив, на днях примусь за работу книжках для чтения поручите кому-нибудь или сами ищите сюжеты. Примечание третье. Я думаю, что кое-что там можно найти. Вот четвертый день, что у меня гостит Фрей. Он очень интересный, очень умный, искренний и, главное, добрый человек. Примечание четвертое. Он много говорил о позитивизме, и я говорил было, но потом стал воздерживаться. Слишком больно ему слышать то, что разрушает его веру, а он живет ею, и вера хорошая. Хотя он и отвлек меня от занятий, я не жалею об этом. Он много нового мне сообщил из американской жизни, перенес меня совсем в эту чуждую нам жизнь, потом для нашего журнала. Я надеюсь, что он будет нам очень полезен. Примечание пятое. Я просил его писать нам три вещи. Первое. Технологию самых простых приемов, в самой обыкновенной работе, топоры, пилы, телеги и так тому по подобное. Эту часть он не обещал, но если он не сделает, надо нам всем искать такого человека, который бы вел этот отдел. Второе. Гигиену о том, что есть, как есть, как одеваться, каким воздухом пользоваться, как спать. Все это по отношению особенно к тем несчастным, которые по городам гибнут не столько от недостатка, сколько от неумения употребить то, что у них есть, и от незнания того, что им нужно. Это он обещал, и надо будет настаивать на том, чтобы он это сделал. И третье, свои записки о том, как он, барин, ученый-офицер, поехал в Америку работником, как и горе хватил там и работать, и жить научился в 17 лет, и как там люди живут. Это было бы превосходно, и мне кажется, что он может это сделать, и он мне обещал». Нынче уехали мои все в Москву, я остался один на неопределённое время. Чувствую, что нельзя будет продолжать жить так всю зиму, а, впрочем, ничего не загадываю. Как я радуюсь, что вегетарианство вам пошло на пользу, это не может быть иначе. Продолжаются ли ваши отношения с мужиками? Примечание шестое. Это как все хорошее радостное, здоровое и здорово, и полезно. Благодаря «Файнерману» я захожу по вечерам в школу, где собираются взрослые слушать учения, и бывают беседы очень хорошие. Меня порадовал успех моего рассказа больше, чем порадовал, умилил. А здесь «Сафрон» имеет поразительный успех и трогает сердца. Примечание седьмое. Пожалуйста, простите меня, если я виноват, но мне кажется, что вы увезли оба рассказа, о которых вы пишете. Из зола и «Сказка». Примечание восьмое. Я их искал и не нашел. У Русова жалко, но между нами сказать горе, также и радости для меня от внешних событий быть не может. Примечание девятое. «Прощайте, милый друг. Дай вам Бог идти все по той же дороге». Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстым были получены письма Черткова 4-5-8 октября. Второе. Речь идет о плане посредника издавать серию иллюстрированных книжек, в которых тексты Толстого сопровождались бы иллюстрациями крупнейших художников. Рассказы «Два брата из золота» и «Вражье лепко, а божье крепко» иллюстрировал Илья Репин. Рассказ «Девчонки умнее стариков» Савицкий. Чертков, называя Толстого главным и пока единственным источником сюжетов, просил его еще около девяти сюжетов. Третий чертков предполагал найти в подготовленных толстым русских книгах для чтения том 22 второй и для включения их в иллюстрированную серию посредника. Четвертое фрей пробыл в Ясной Поляне с 7 по двенадцатое октября. Примечание пятое, то есть для предполагаемого так называемого народного журнала. Шестое. Чертков в письме от 27 сентября описывал, как он заходил в крестьянские избы, беседовал с мужиками, читал им рассказы Толстого «Два старика» и «Упустишь огонь». Успех этого чтения превысил всякие ожидания, сообщал он Толстому. Смотри том 85, страницу 262. Примечание седьмое. Рассказ Савихина «Дед Сафрон. Посредник» имел большой успех у народного читателя. Восьмое. Речь идет о рукописи Цибриковой «Жервеза. Рассказ из жизни рабочего Люда», представлявший собой изложение эпизода из романа Заля Западня». Под таким названием вышел в посреднике в 1866 году. Сказка Цебриковой «Ткач и хлебопек» не была издана. И девятое. Урусов скончался 23 сентября 1885 года. Конец примечаний к письму 60 -му.